Глава 49. Кто прав и кто виноват? Доставив уже сладко спящую лику в ее каюту, Макс отправился к себе и мгновенно отрубился, едва коснувшись кровати, хотя хотел просто потянуться. Видимо, так подействовало и на мирное вино, ведь его день до этого продлился меньше двух часов. Когда он открыл глаза, за окном мерцали звезды, а живот настойчиво напоминал о том, что пора подкрепиться. Парень встал с кровати и привычно потянулся к тарелке с едой. Боковым зрением он успел заметить, что на столе пусто. Но когда полностью перевел взгляд, еда была уже на месте. Меню точь-в-точь точь повторяло все, уже опробованное им ранее. «Они что, на одном этом корме целыми поколениями живут?» – удивленно проворчал он. «Ну, на!» — раздался в голове знакомый смешок. И рядом с уже привычным натюрмортом возникла стеклянная тарелка, на которой лежал длинный шампур с еще слегка шипящим от жара шашлыком. «Еда!» — округлил глаза Макс. «Черт, неужели я превращаюсь в хамки?» «Эх, еще бы картошечки фрик шашлычку-то!» Плюс одна тарелка на столе, на этот раз с картошкой фри. Макс аж глаза протер. «Хамки, спасибо!» — вслух рассмеялся он. «Всегда пожалуйста!» — оказывается, даже мысль может быть чавкающей, а не только физический голос. Видимо, Саланганец тоже что-то ел. «Голодные годы закончились, нора работает нормально. Я ее настроил на твои мысленные частоты в пределах каюты. Захочешь поесть, просто подумай о нужном блюде, и она тебе его подаст. Кстати, если хочешь, приходи ко мне, постоим на балконе, тут красиво». С удовольствием отставив подальше овощи, Макс навернул шашлыка с картошкой фри. Запел это стаканом холодного светлого пива. «На салонгане точно есть сухой закон, или для гостей можно?» и растянулся на кровати с блаженной улыбкой. Получить свое любимое блюдо в другом конце вселенной он и мечтать не мог. Ну, пора и честь знать. Пойду послушаю, что кормилиц скажет. Макс вышел на балкон, и двери за ним бесшумно закрылись. Хамки уже ждал человека, сидя на широких перилах и глядя на звезды. Прохладный ночной воздух казался неподвижным. Словно они были на веранде, а не высоко над землей. «Зачем ты меня позвал?» «Ты ведь хочешь поговорить, я прав», — не оборачиваясь, спросил Ханки. «Вообще-то прав, но как он догадался? У тебя на лице все написано», — хмыкнул Фиолетовый. «Не ты один можешь эмоции различать. Подозреваю, что ты хотел рассказать мне, какой я плохой и как неправильно живут салонганцы. Вот зараза! Ты точно не лазил мне в мозги?» — проворчал Макс. — Вообще-то именно такие мысли меня и посетили. — Макс, мне иногда трудно помнить, что у тебя есть разум, — вздохнул Ханки. — Ты живешь на планете, где убийство в социуме в порядке вещей. Воины не прекращаются ни на мгновение, а нехватка денег может стать причиной смерти из-за отсутствия медицинской помощи. — И ты хочешь рассказать мне, как правильно? — Не передергивай. Нахмурился Макс, которого собеседник первой же фразы поставил в полностью проигрышное положение. Но то, что рассказывала про вас Финна, неправильно. Назвали белкой и разнесли планету. Это вообще как называется? Оскорбление, пожал плечами Хамки. Вероятнее всего, целью был сам оскорбивший, но ненастроенное салонганское оружие имеет свойство стрелять без ограничений по мощности. Вот планету и смело. «То есть ты согласен с тем парнем, который просто взял, и он не белка, Макс?» – сурово сказал хамки «Как и я не хомяк. Мы саланганцы. И будь на моем месте кто-то другой, ты реально испарился бы после первой фразы, которую ты произнес, появившись на салангане. Уясни уже. Нет крыс, нет белок, кроликов и хомяков. Мы все соланганцы. Если не в курсе, у нас есть четыре подтипа. Внешне, повторюсь, внешне. Они похожи на тех зверьков, которых я озвучил. Но на этом сходство со зверями заканчивается. Мы один вид, нам не важно, как выглядит любой из нас. И сравнение с грузунами для нас оскорбление. А учитывая, что я тебе говорил о нашем отношении к другим видам, оно для нас является веским мотивом для убийства разной степени массовости. Если хочешь знать, то из-за белочек, хомячков и прочих милых кроликов погибло множество планет. Потому что настраивать оружие, когда у тебя подгорела задница, как-то не с руки. — И ты поддерживаешь этот ужас! — воскликнул Макс. — Я ушам не верю. — Хамки, это неправильно, это несправедливо. — Макс, ты идиот! — покачал головой фиолетовый. — И как любой идиот живешь в выдуманном мире. Нет во вселенной никакого «правильного», не существует никакой справедливости. Сами эти термины вообще не должны существовать, применительно к нашему бытию. Что за чушь? Хамки, ты крыши двинулся? Не я, Макс. Ты. Кончай жить в мире иллюзий, очнись. Как вообще ты, солдат, сумел нагрести столько нелепец в свой разум? Нет справедливости, нет ничего правильного. Есть рамки, которые ставишь себе ты сам и твое окружение. Мир финны погиб. Это правильно. Да. Это справедливо. Да. Мне жаль. Да, но иначе не могло быть. Они были слабее, их одолел более сильный враг. У него были свои интересы и планы, и существование Эзира в эти планы не входило. В итоге Эзир перестал существовать. Просто потому, что был слабее. Ничего неправильного и несправедливого нет. Возможности и сила вот что определяет, как будут развиваться события. Никаких не бывает неотъемлемых прав. Глуп тот, кто забывает. Кто сильнее, тот и прав. Помнишь, я рассказывал про первую войну Салангана? Вот тебе еще, водных» напади Телунги на три месяца раньше апостол бы имел всего шесть эшелонов энергетических батарей из десяти а не семь его залпы были бы слабее и мы проиграли бы войну и сейчас да да вот прямо сейчас не было бы никаких великих саланганцев самого слова обозначающего нашу планету не было бы в принципе просто еще одна погибшая в незапамятные времена цивилизация и плевать как там этих мохнатых ребят звали? Их больше нет. А если бы Тайлунги напали на пару лет позже, когда апостол был бы в полной боеготовности, мы бы сохранили не 2% нашего населения, а 62%. Вот и все. Нет и не было в нашей истории ничего правильного и неправильного. Только наши интересы против чужих, а там чья возьмет. Итак, от самых мелочей типа «Кто схватит последний пончик с тарелки» до уже упомянутого глобального «Кто победит в космической войне?» Хамки вздохнул и покачал головой. «Ты второй на моем жизненном пути, кто не понимает столь очевидных вещей. Но тот парень хотя бы что-то собой представлял». «А?» — Вскинул бровь Макс. «Да был тут один. Однажды, путешествуя по вселенной, я встретил странного парня, который представился мне как странник-обезглавщик. Надо признать странное имя для существа, подобного ему. Невысокий, всегда одетый в синий костюм, как у ваших зеленых ниндзя, о которых ты как-то упоминал, обсуждая Эйку. По голосу и телосложению я бы сказал, что на вид он примерно твоего возраста, но он явно многократно старше тебя. Так вот, мы общались недолго, но его суждения чем-то походили на твои нынешние. Кстати, вооружен он был весьма специфический. Короткий меч и кинжал в качестве оружия ближнего боя и лук без тетивы с ячеистым колчаном за спиной. Подозреваю, что его клинки и стрелы представляли врагам серьезную угрозу только в его собственных руках за счет его псионных сил. И они были выдающимися, я должен признать. Он мог перемещаться по вселенной одной лишь силой мысли. А подобная ментальная телепортация считается достаточно сложной для исполнения. И что? Макс не понимал, к чему Хамки вспомнил этого обезглавщика. Он тоже мечтал о справедливости. «Мечтаешь о ней и ты», — заметил Хамки. А он пытался ее насаждать. Бесполезно и бессмысленно, разумеется, но его, кажется, все устраивало. Это как? Он путешествовал по разным планетам, которые захватили пришельцы, и помогал их жителям отбиваться от захватчиков. А потом учил их жителей использованию пси-способностей. Конечно, это все лишь жалкие потуги и бесполезные телодвижения. Пока он героически освобождал один мир, в галактиках гибли и становились рабами сотни других планет. Но как ни крути, он пытался изменить эту вселенную не словом, а делом. Он хмыкнул. Прости, опять в ностальгию впал. Еще вопросы остались. Может и остались, но как их сформулировать, я что-то уже не знаю. Что-то еще или дальше пойдешь спать? Да. Вздохнул Макс, еще. Чую обсуждать с тобой душевное ментание смысла мало, не поймешь. Но скажи хотя бы, почему ты все же остался на салангане? То, что ты говорил раньше, про просто так, никак не вяжется с тем, что ты говоришь сейчас. Ну, я. несколько секунд он растерянно мялся, сочиняя, очевидно, очередную нелепую ложь, но наконец сдался и махнул лапой. Ты же сам уже, наверное, обо всем догадался. И за Умари. Я хотел убедиться, что они не вымрут, и цивилизация будет развиваться. Я ощущаю за них ответственность. Ведь создать их моя идея. Что? Это я предложил ученой толпе вывести нам вспомогательный вид живых существ, которых мы могли бы использовать в качестве многофункциональных слуг. По задумке, Умари должны были использоваться как экипажи наших дипломатических миссий, вдобавок к саланганцам ДБ. Также их можно было использовать для путешествия по вселенной инкогнито. По моим прикидкам, мы могли изображать их ручных зверьков. Я презентовал это как экстрим туры, когда саланганец и его Умари отправляются в путешествие по вселенной, но саланганец выступает в качестве наблюдателя, обычного ручного зверька. Это оказалось интересным развлечением. Ведь согласись, что когда от тебя все шарахаются и готовы реагировать на любой твой чих, путешествия становятся слишком пресными. А как к нам относятся во Вселенной, ты по-финь не видишь. Да, мы путешествуем редко, но у туристов должны быть все возможности. И вы создали генетически подчиненный вам вид просто для исполнения своих хотелок уровня «Скучно путешествовать в режиме Бога». «Да, про правильность и сострадание, а заодно и про поставьте себя на их место, с тобой говорить бесполезно», — покачал головой Макс. «Уже поставил Макс. Когда их оставили умирать, я не смог протолкнуть требования забрать их на Новый Саланган. Поэтому я сам остался тут, чтобы помочь им. И помог. Но мой сон затянулся. Почему, я пока не понимаю. снаружи что-то не то. И те повреждения, которые там были... Не объясняют некоторых временных аномалий, которые я наблюдал сегодня во время ремонта. Аномалий? Да, я не понимаю, как это возможно, но в активности норы есть пауза. Почти на 30 миллионов лет. И самое страшное, я обнаружил огромный пробел в боевом журнале «Апостола». Большой пласт данных просто удален. О том, что он вообще был, я догадался по косвенным признакам. Получается, что система не спала почти три лет. Что она делала в это время, я не понимаю. Охренеть. У него абсолютное оружие, способное за секунды зажигать целые галактики, три тысячелетия занималось неизвестно чем, а он просто не понимает, ужаснулся Макс. Похоже, с эгоизмом и эгоцентризмом саланганцев может сравниться лишь один параметр. «Их пофигизм. И как ты планируешь разбираться с этим?» — осторожно спросил он. «Пока никак», — махнул лапой Хамки. «Что делать с Умари и зелирийцами, тоже потом придумаю. Вполне вероятно, что на данном этапе уже можно оставлять их без присмотра. Тем более я и так спал слишком долго и... Хм, не слишком чутко. А что тогда тебя беспокоит? Ксенори?» «Они самые...» Я два дня обдумывал возможные варианты и, кажется, нашел оптимальный. — Отлично, — обрадовался Макс. — Ты умница. Как мы поступим? — Очень просто. Общая эвтаназия, — сказал Хамки. — Чего? — Ты услышал из первого раза, Макс. Других вариантов просто нет. — Хомяк, ты опять за свое. Поленился пошевелить мозгами и решил просто всех поубивать? — начал наседать на друга Макс. Но тот, как всегда в такие моменты, вдруг стал совершенно спокойным. «Их нельзя убить, Макс», — сказал он. «Если я сейчас оторву от этих перил кусок и проломлю тебе череп, вот это убийство. В их же случае это милость. Мы уже выяснили, что ты ценишь красивую картинку больше, чем реальность, поэтому поясню». «Они обречены. На станции чуть больше 70 обитателей. Они стремительно деградируют, способность выжить без кормящего их корабля равна нулю». Способности к обучению, сила воли, все атрофировано. Они уже живут всего 40-50 лет, а теперь добавь сюда перманентное кровосмешение. И уже очень скоро ты получишь кучку уродов, не способных самостоятельно существовать, даже при наличии возникающей из воздуха пищи. У них нет никаких шансов на нормальное будущее, Макс. Поэтому не пытайся быть милосердным, у тебя не получается. Ты предлагаешь мне не трогать их сейчас, верно? «Ну, да. Ты воистину жесток, Макс», — картина закатил глаза Хамки. «Да, еще лет 20-30, может, 50 они поживут. Если не откажет автоматика, ибо тогда они просто вымрут от жажды за несколько дней. Но если и не откажет, через указанное время тут будет просто парад уродов. И умирать они будут уже долго. В одиночестве, в своих комнатах». Кто-то дольше, кто-то быстрее, но с такой скоростью деградации это неизбежно. Без свежей крови и мудрых наставников у них нет другого пути. А сажать себе на шею еще и их я не стану. Да и ты вроде как домой собрался. Но ведь можно спустить их на поверхность. Там есть ферма и другие ксенори, но те кролики. Если бы я был редактором Саланганского толкового словаря, то слово «садист» я бы проиллюстрировал твоей голограммой. Да что такое-то? Всплеснул руками Макс. Гуманнее всего спускать их туда, просто выкинув с балкона. Подумай, что ждет этих блаженных песиков, когда они внезапно окажутся на Зелирии, где есть у Умари, любящие превращать всех слабее себя в рабов, и Зелирийцы, которые не против выпустить кишки своему соседу, если у него монет в сумке побольше. Уверен, что к проживут хотя бы месяц. Стены отторжения-то больше нет. Я вот не уверен, зато уверен, что это будет время дикой паники и страха. Они не знают той жизни не умеют заботиться о себе. Они ни на что не способны, поэтому эвтаназия — лучший и самый легкий и благоприятный для них исход. Увы. В этот момент Макс услышал тихий вслип, но, обернувшись на двери, успел заметить лишь мелькнувший в проеме край белого платья — Грисая. Похоже, она услышала наш разговор. Это плохо. Она, может, и не знает, что такое эвтаназия, но может и по контексту догадаться. Ну вот, поставили на уши дурочку, — хмыкнулся Ланганец. Хамки, ты идиот, — завопил Макс. У Мари не будут никого порабощать. Пока ты бухал, мы работали. Теократия уже другая. Да ну тебя! Грисая же дурная, удумает еще чего. Вот черт! Со злостью махнув рукой перед самой мордой хомяка, Макс чертыхнулся и бросился следом за девушкой.